еще одной формой практически безвозмездной перекачки российских ресурсов за рубеж являлось использование в нашей стране доллара как средство внутреннего денежного обращения в середине 90-х годов стоимость долларов используемых в россии как средство обмена и сбережения более чем в два раза превысила объем рублевой денежной массы и составляла по крайней мере шестьдесят восемьдесят миллиардов долларов за эти денежные знаки Запад получил материальные ценности, но в нашей стране большая часть этих знаков не идут в инвестиции, а используются как чисто техническое средство обмена и сбережения. То есть не служат возрастанию материальных благ, а наоборот их сокращению. Но пожалуй самой главной формой перекачки российских ресурсов за рубеж является переход в собственность западных корпораций и финансовых групп, преобладающей части промышленного потенциала нашей страны. В результате преступного сговора с высшими должностными лицами правительства Российской Федерации Чубайс, Гайдар, Авен, Васильев и многие другие и мафиозными группировками западные собственники за бесценок завладели многими промышленными предприятиями России и откачивают создаваемую ими продукцию на Запад. В частных руках иностранных компаний и криминальных структур оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как машиностроение, нефтегазодобыча и переработка, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, объекты связи. Фактически потеряно государственное влияние в цветной металлургии, более 90% акций предприятий которой принадлежат западным компаниям. Доля участия государства в приватизированных предприятиях промышленности Дальнего Востока составляет 5-7%. В докладе руководителя Госком имущества Поливанова приводятся данные о захвате западным капиталом российской промышленности. 1. 19% акций АО «Электросила» Санкт-Петербург приобрела «Мардима» Великобритания. 20-25% акций планирует приобрести «Сименс». Цель – вытеснение электросилы с аукционных рынков сбыта, использование электросилы для трудоемких, неквалифицированных и малооплачиваемых операций, а основную продукцию производить на своих предприятиях и реализовывать с торговым знаком «Сименса». Второе. Специалисты консалтинговых фирм Западной Европы и США – Полагают, что эти портфельные инвестиции носят спекулятивный, краткосрочный характер. Они во многом основаны на заниженной стоимости ценных бумаг российских акционерных обществ по сравнению с аналогичными фирмами других стран и возможном быстром росте их котировок. Третье. Устойчивый характер Приморья приобрел вызванный ошибками и злоупотреблениями в ходе приватизации И перераспределение собственности, процесс расслоения общества. ход реформы во многом контролируются коррумпированными элементами и уголовной средой. Четвертое. В целом Запад приобрел в России столь большой объем иных технологий, что НАТО учредила для их обработки специальную программу «Информационно-технологическая совместимость информационных технологий и глобальных сетей стран Восточной Европы». В рамках данной программы Организуется приглашение российских специалистов для классификации в соответствии с европейскими стандартами, полученных из России технологий и формирования предложений по их применению. 5. Иностранные инвесторы активно пытаются приобретать акции предприятий нефти и газодобычи, цветной металлургии, транспорта, связи, электроэнергетики, а также оборонного комплекса. шестое Акции авиационной промышленности через подставные фирмы покупает компания Ник Корпорейшн в США. Ей уже удалось скупить 30% акций предприятия «Авиазапчасть» Москва. Седьмое. Акции алюминиевых заводов приобретают фирмы США, Ай-Ок на Красноярском алюминиевом заводе, Израиля, братья Черные на Саянском заводе, Ирландии 27% акций Калдалакшского алюминиевого завода приобрела фирма Chantan International LTD. Восьмое. Американская компания New Century Investment Holding через подставные фирмы скупает акции перспективных предприятий электросвязи во многих регионах страны. Девятое. Общее количество акций, приобретенных инофирмами, В акционерном обществе «Единая энергосистема России» составляет 17%. 10 Американским инвестиционным банком GS First Boston приобретено 2,8% акций нефтяной компании «Лукойл», 5% акций АО «Коголымнефтегаз», 14% акций «Пурнефтегаз». 11. Фирма Baldwin Enterprises Inc. США через подставную фирму АООТ БК Брансвилл купила более 10% акций оборонного завода Компонент, который на 87% от общего объема выпуска продукции выполняет оборонные заказы Генштаба Вооруженных Сил и ФСК России. Уставом завода Компонент предусмотрено что владение одним из инвесторов 10% акций и более дает ему право введения в совет директоров предприятия своего представителя. Двенадцатое. Концерн «Сименс» приобрел 20,8% акций АО «Калужский турбинный завод» – объекта, связанного с разработкой и производством паротурбинных установок для атомных подводных лодок. Тринадцатое. Американские авиационные фирмы «Боинг» и «Сикорский» с использованием фирм АО «МММ» и «Садко Аркада» через чековые аукционы провели скупку 28% акций вертолетного завода «Миля». Реальные цели фирмы «Боинг» – устранить отечественное производство авиатехники аналогичного класса, как конкурента на мировом рынке. С этой целью через возможности подставной коммерческой структуры авиабанка фирмы «Боинг», намерены взять под контроль производство авиатехники АО «Авис» бывший Самарский авиазавод. 14. Около 30% акций Московского электродного завода, куда передана площадка НИИ «Графит», производящая стратегический графит для военного ракетостроения, принадлежит подставной российской фирме «Граникс», средство которой были представлены связанными с ЦРУ гражданином США хейем В результате этого НИИ «Графит» под давлением американцев отказался принимать заказы военно-космических сил России и начинает производство изделий для США по технологии стелс. 15. 500 крупнейших приватизируемых предприятий России реальной стоимостью не менее 200 миллиардов долларов были фактически проданы за бесценок, около 7,2 миллиардов долларов США и оказались в руках иностранных компаний или их подставных структур. По преступному сговору правительства Российской Федерации из западных финансово-промышленных группировок и спецслужб были расчленены единые российские оборонные комплексы, а часть их скуплена иностранными фирмами. Отмечен повышенный интерес иностранных инвесторов к таким отраслям, как электроника, авиация, ракетостроение, атомная энергетика, выпускающим конкурентноспособную гражданскую продукцию. Действуя через посредников, они пытаются взять под контроль не только отдельные предприятия, но и целые отрасли промышленности. Так, например, американская фирма New Century Investment Holding активно скупала акции российских предприятий электросвязи. Другая американская фирма Ниш-Энд-Ка Корпорейшн внедрялась в авиастроение. Особое внимание Запад обращает на захват российских сырьевых и энергетических источников. Криминально-космополитический режим распродает шахты, рудники, нефтегазоносные бассейны. Крупнейшее месторождение рудного золота «Сухой лог» в Иркутской области отдано в промышленную разработку австралийской фирме Star Technology System Limited. В 1995-1996 годах более 60 иностранных фирм и компаний вели переговоры с Роскомдрагметаллом и правительством Российской Федерации о совместной деятельности в сфере добычи и переработки драгметаллов. 28 сентября 1994 года первый вице-премьер России «Сосковец» В соответствии с договоренностью между Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном подписал в Вашингтоне с правительством США протокол о передаче в разработку трем американским и одной норвежской компаниям Тимана Печорского бассейна с запасами нефти в 2 миллиарда баррелей на условиях дележа добытой продукции. Две трети алюминиевого производства в России попало под контроль иностранных фирм зарегистрированных в Монте-Карло, Лондоне, на Гибралтаре. На примере деятельности этих фирм прослеживается тесное сотрудничество западного капитала с российскими преступными группировками. Оплата по контрактам, заключенным этими фирмами с сибирскими заводами, осуществлялась через подставные структуры за счет денежных средств, похищенных с помощью фальшивых авиза, подложных чеков «Россия», безвозвратных кредитов фиктивным фирмам.